Мишель Монтень. Опыты. В трёх книгах. Книга третья. Перевод с французского. Издательство Респект Кристалл. Санкт-Петербург, 1998 год. Читает Андрей Велькулик. Глава первая. О полезном и честном. Кому не случается сказать глупость? Беда, когда ее высказывают обдуманно. Этот человек с великими потугами собирается сказать великие глупости. Но в этом я не повинен. Выпаливая свои, я отрачу на них не больше усилий, чем они стоят. И это их счастье. Потребуют они от меня хоть истинно, чуточку напряжения я бы точеш же распрощался с ними я покупаю и продаю их только на вес с бумагой я беседую как с первым встречным лишь бы говорилось правда это важнее всего кому не отвратительно вереломство раз даже тибери отказался прибегнуть к нему хотя оно и могло доставить ему великую выгоду. Ему дали знать из Германии, что если он пожелает, то с помощью яда его избавят от арминия. Из всех врагов, какие были у Римлен, он был самым могущественным. Это он нанёс войску Вара столь постыдное поражение, и он один препятствовал распространению их владычества. в тех краях. Тиберий ответил, что римский народ привык расправляться с врагами в открытую, с оружием в руках, а не тайком, прибегая к обману. Вот отверк полезное ради честного. Это был, скажут мне, лицемер. Полагаю, что так. Среди людей его ремесла это не диво. Но признание добродетели не бесценивается в устах её ненавистника, тем более, что оно вынуждено у него самой истиной. Если даже он отвергает его в своём сердце, то всё же прикрывается им, чтобы приукрасить себя. Наше устройство и общественное и личное полно несовершенств. Но ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность. И нет во вселенной вещи, которая не занимала бы подобающего ей места. Наша сущность складывается из пагубных свойств. Чистолюбие, ревность, пристрастие, суеверие и отчаяние обитают в нас, и власть их над нами настолько естественна, что подобие всего этого мы видим и в животных. К ним добывается и столь противоестественный порок, как жестокость. Еба жалея кого-нибудь, мы при виде его страданий одновременно ощущаем в себе и некое мучительно-сладостное щекотание злорадного удовольствия. Его ощущают и дети. Сладостно наблюдать с берега за бедствиями, претерпеваемыми другими в открытом море, где бушуют гонимые ветром волны. И кто истребил бы в человеке зачатки этих качеств, тот уничтожил бы основания, на которых зиждется наша жизнь. Так и во всяком государстве существуют необходимые ему должности, не только презренные Но и порочны. Порокам в нём отводится своё место, и их используют для придания прочности нашему объединению, как используют яды, чтобы сохранить наше здоровье. Если эти должности становятся извинительными, поскольку они нужны, и общественная необходимость побуждает забыть об их подлинной сущности, то поручать их следует всё же более стойким и менее щепетильным гражданам.